Уровень 10. В чайной было так тихо, что я даже начал сомневаться, есть ли здесь кто-то. Медленно переставляя ноги, я прошел до конца коридора, повернулся, чтобы войти в основной зал, и увидел странную картину. На деревянном полу в п о з л о т о с а сидела Лиза. Ее лицо было б е з м я т е ж н о и как все тело, полностью расслаблено. Андрей, дайте мне минутку. а Как вы потом? Лиза замолчала, з а с т ы в как прежде, словно живая статуя. Сняв куртку и аккуратно сложив пополам, я подложил ее под себя, присел на пол и стал ждать. Минутку? Нет, скорее минутище. Как она умудряется сидеть на таком жестком полу и ничего не делать? Единственный из признаков жизни — это еле уловимое дыхание. Ее грудная клетка слегка поднималась и сразу же опускалась. Заерзав от неловкости, я потянулся за телефоном. 13% процентов зарядки. Ладно, должно хватить. Я быстро зашел в соцсети, проверил новости, новых сообщений нет. Затем положил телефон обратно и слегка кашлянул. Вот теперь все. Открыв глаза, Лиза улыбнулась и все так же смотрела сквозь меня. Хотите чаю? Да, не откажусь. Лиза грациозно встала, поднесла л а д о н и к груди и слегка наклонила голову. Закончив свой ритуал, она прошла к чайным полкам и стала ходить вдоль них, положив ладонь на небольшие ярлыки с написанными от руки китайскими иероглифами. Не в силах больше сдерживать любопытства, я спросил: "А как вы поняли, что это я? Вы ведь даже не видели меня. Мне не обязательно видеть, чтобы понять, кто зашел ко мне в гости." Я хорошо чувствую. Чувствуете? Кого? Меня? Нет. Сначала я чувствую, как меняется пространство вокруг, и только потом самого человека. Так как мы с тобой уже познакомились, я запомнила твой... Она остановилась, подбирая слова. Твой ментальный отпечаток. Это как? Став на цепочке, Лиза достала верхнюю коробочку чая, взяла ее в руки и сдула пыль. Вот это подойдет. Она, как ребенок, улыбнулась и начала готовить посуду. Лиза, извините, я все же не пойму, какой еще отпечаток? Ментальный. Она поднесла ладонь на уровень глаз и продолжила: В мире нет одинаковых отпечатков пальцев, у каждого он уникальный. А еще есть внутренний отпечаток, ментальный. О нем просто не говорят, ведь его не видно. Но это не значит, что его нет. Вот взгляни. Лиза подошла к выключателю на стене и включила свет. Ты разве видел, как по проводам проходит электричество? Нет, ответил я. Но ну, знаешь, что оно там есть, ведь так? Да, ведь об этом говорят еще в школе на физике. Хотя нет, об этом еще родители говорят, чтобы пальцы в розетку не с у в а л мол там живет какой-то дядя ток. Вот именно. Лиза одобрительно кивнула. Ты с детства знаешь об этом и безоговорочно веришь в эту истину, хотя ни разу не заглядывал, что находится внутри этих самых проводов. Так и с ментальным отпечатком, он есть, пусть ты его и не видишь. По нему-то я и определила, что зашел именно ты, Андрей. Я сидел с открытым ртом, благо в присутствии Лизы рукой рот можно было не закрывать. В ее словах была с одной стороны мудрость, а с другой какая-то детская непосредственность. Все, что она говорила, воспринималось легко, чего не скажешь о школьном или любом другом образовании, где тебя заставляют зубрить учебники. Ха, ну скажите, Лиза, почему вы вот видите эти отпечатки, а я, да что там я? Наверное, никто из моего окружения и не слышал о них никогда. Чего уж говорить про видеть. Что вас особенного такого? Положив все чайные приборы на поднос, она подошла к гостевому столику, аккуратно разместив содержимое, затем села, согнув ноги в коленях. Я последовал ее примеру и сел напротив. Андрей, вы задали два хороших вопроса. Проводя свою чайную церемонию, она вдумчиво подбирала, что и как ответить. Дело в том, что вы и ваши знакомые... Она сделала паузу. Как и большинство людей, просто смотрят, а не видят. Смотреть и видеть не одно и то же. Эти слова тоже означают разные вещи. Вот, например, слово видение произошло от слова видеть. Получается, чтобы приобрести видение, нужно видеть, а не смотреть. На хмурив брови я попытался осмыслить услышанное. Тем временем Лиза, разливая чай, продолжила. У каждого слова есть свое глубокое значение, но большинство из нас о б е с ц е н и в а ю т их, называя друзьями знакомых, признаются в любви тем, кому испытывают симпатию и говорят круто на все то, что как-то эмоционально окрашивает жизнь. Но это, конечно, уже тема не этой чайной церемонии. Лиза поднесла кружечку к губам и, так же как и в наше первое знакомство, закрыв глаза, сделала один очень медленный глоток. Но я все же не пойму, почему тогда одни смотрят, а другие видят? Потому что смотреть проще простого, как у вас говорят. Пойдем смотреть фильм? Я вспомнил, как последний раз взял пачку с чипсами, две бутылки пива и развалившись на диване смотрел комедию, название которой даже уже и не вспомню. Если продолжать аналогию с фильмами, то смотреть – это задача зрителя. А видеть и обладать видением – это задача режиссера. Я задумчиво посмотрел на содержимое своей кружки и загрустил. Лиза, словно читая мои мысли, сказала: «Но есть хорошая новость, Андрей. Все выдающиеся режиссеры долгое время смотрели чужие фильмы, чтобы в один прекрасный момент срежиссировать свой собственный». В этот момент кто-то раскрыл входную дверь, и за стенкой раздался голос. Здравствуйте, я к вам снова з а ч а е м В прошлый раз мне так понравилось, что вы посоветовали, что я привел друзей. и Дальше я уже плохо слышал сказанное, так как сознание унесло меня далеко-далеко. Был ли я хоть раз режиссером собственной жизни или безучастно смотрел, как жизнь показывают на перемотке? Лиза в с т а л а из-за стола, чтобы обслужить гостей, а я п р о д о л ж и л сидеть, согнувшись над пустой чайной кружкой.